30. Следующая неделя оказывается копией предыдущей. Дни стремительно пролетают, неотличимые друг от друга, и, как стоило ожидать, на меня наваливается хандра. В попытках справиться с ней нахожу купленную ранее портативную солнечную батарею, чтобы зарядить ноутбук и отвлечься просмотром сериалов. Распаковав аппарат, я устраиваю его на лоджии, повернув панель к солнечному свету. Понажимав на кнопки, не добиваюсь результата и решаю оставить панель на солнце до вечера. Однако, проверив ее после наступления сумерек, убеждаюсь, что индикатор заряда остается пустым. После долгих изучений инструкции убеждаюсь, что купил брак. Злобно матерясь на собственную глупость, забрасываю панель обратно в коробку. Каждый день выпиваю по бутылке вина, а бывает и две. Алкоголь на время осветляет сгущающийся в душе мрак, Эй, дарят передышку от тревожных мыслей, но наутро становится хуже. Так тоскливо, что, кажется, даже смерть лучше, чем такая жизнь. Так что, вняв голосу разума и уговором жены, баловство с вином я решаю прекратить. Серьезное испытание заключается в невозможности принять душ для человека, привыкшего мыться два раза в день, больше для свежести, чем для чистоты тела. Найденное решение обтираться спиртовыми салфетками оказывается лишь бледным компромиссом прошлых удобств. Воды в ванной хватает на неделю, хоть и тратили мы ее экономно, используя повторно и забыв простирку белья. Распечатываю первую 20-литровую бутыль из запасов, пристраиваю ее на диспенсере и с содроганием наблюдаю за колыханием голубой жидкости в емкости. Обещая себе, что отныне мы будем строже экономить ценный ресурс. Хандра усугубляется недостатком движения. Чувствую себя будто погруженным в липкий сироп, вялым и сонным, с вечно тяжелой головой, заполненной патокой одних и тех же мыслей. Что делать дальше? Как быть, когда закончатся еда и вода? Есть ли кроме нас выжившие? Что думать про наш с дочерью одинаковый пророческий кошмар? Какая роль в произошедшем у мальчика, который сказал мне «Готовься!» Кем является мужик, установивший решетки на наших окнах и оставивший координаты яхт-клуба? Кто тот водитель, который преследовал меня в день поездки в яхт-клуб? Совпадение лишь, что капитанский домик яхт-клуба оборудован той же моделью решеток, что и у нас. Наконец... Как понимать мой телепатический диалог с существом? Я все меньше провожу времени с детьми и женой, забросив игры и совместное чтение, и все глубже погружаюсь в болото этих вопросов, складываю пазл из разрозненных фактов, ищу разгадки и ключи. И под коркой сознания чувствую, что во всем этом безумии как-то замешаны беспечные бабочки-однодневки из прошлого мая, А еще сладковатый запах амеака из далекого дня детства.